Об этом не успели расспросить Дону Гизу, поскольку она уехала, никому ничего не сказав и ни с кем не простившись. Об умершем и его богатстве ходили самые противоречивые слухи. Говорили, будто мистер Шелби был когда-то мужем Доны Гизы, а может быть и ее старой привязанностью. Вариантов было много, но в одном сходились все. Дона Гиза получила в наследство от американского миллионера колоссальные состояния, к тому же в долларах, а не в каких-то мильрейсах. Однако все эти слухи были опровергнуты, когда авиапочтой пришло письмо Доне Норме. Прежде чем распечатать конверт, Дона Норма долго изучала иностранные марки и знакомый почти мужской почерк. Дона Гиза сообщала о своем возвращении в бою, о том, что побывала на могиле двоюродного брата, пусть рассказывает кому-нибудь другому, он был ее мужем или любовником, судачили на улице и в барах Кумушки, и уладила все дела. Она действительно получила наследство как единственная родственница, но наследство состояло из старого автомобиля, личных вещей покойного и нескольких акций, ближневосточных нефтяных компаний. Дона Гиза все это распродала, и вырученных денег ей едва хватит, чтобы оплатить расходы на поездку. Еще двоюродный брат оставил породистую таксу Монсеньора, с которой она скоро появится на улицах Баии, после того, как оформит бумаги, чтобы ввести собаку в Бразилию. За последние шесть месяцев два этих события, пожалуй, были единственно достойными хроники двух замужеств Дон Флор. Остальное время Дон Флор занимали репетиции, собрания в обществе фармакологов, занятия с ученицами, визиты к родственникам и друзьям, посещение кино и любовь по средам и субботам. Правда, репетиции Дон Флор уже не посещала с прежним постоянством, однако не скучала на них, как некоторые жены музыкантов, даже не скрывавши этого. Она была верной подругой мужа, а значит, разделяла его взгляды и привязанности, но время от времени все же позволяла себе пропустить репетицию. Ибо только люди, влюбленные в музыку, способны в монотонном повторении мелодии обретать покой и наслаждение. Реже стала она бывать и на собраниях общества фармакологов, где защищались диссертации И велись дебаты по разным вопросам. К чему себя насиловать? Чтобы бороться весь вечер со сном, пытаться вникнуть в суть речей и под конец сдавшись погрузиться в дремоту? Дона Флор уснула даже в тот вечер, когда доктор Теодора защищал свою спорную диссертацию о замене химических препаратов органическими средствами при лечении от бессонницы. А между тем, в этот знаменательный вечер на карту была поставлена научная репутация доктора. Дискуссия шла до глубокой ночи, и когда взволнованный и счастливый муж взял ее под руку, Бона Флор, проснувшись от аплодисментов, едва не попросила у него извинения за то, что спала, словно ей дали лошадиную дозу снотворного. — Мой дорогой! Только и пролепетала она. Но доктор Теодора был так возбужден, что не заметил ее заспанного лица. Спасибо, дорогая, какая победа! Он раз и навсегда разделался со снотворными, выполнив свой долг гражданина и фармацевта, хотя по-прежнему продавал эти опасные яды, получая неплохой доход, поскольку снотворные были в моде. Доктор Теодора, образованный честный фармацевт, был в то же время владельцем процветающей аптеки и не чувствовал от этого никакого неудобства, ибо добросовестно следовал как морали ученого, так, так и морали торговца. Но самым важным событием, которое нашло отражение в печати, обсуждалось в самых высоких сферах, И всколыхнуло всех портных был концерт любительского оркестра «Сыновья Орфея» в особняке Таверы Пироса, виртуозно игравшего на виолончели.